Издательство Эксмо. Алина Никонова. Что хотел сказать художник? Главные картины в искусстве от Босха до Малевича. Предисловие. Говорят, что изучить историю искусства по великим произведениям бессмысленное занятие. Шедевр явление исключительное. Прорыв которые часто никак не соотносятся с художественным мейнстримом эпохи, и которые сам автор не всегда может объяснить и повторить. Даже у признанных гениев далеко не каждая работа относится к разряду великих или знаковых. И иногда создать шедевр совершенно неожиданно удается не самому известному и талантливому художнику. Как и почему это получается? Великое тайна искусство случается так, что шедевры подчиняются веяниям капризной моды, и так, что у последующих поколений интеллектуалов считается хорошим тоном ругать художественные предпочтения своих предшественников. А ещё так, что из почти полного забвения извлекаются действительно гениальные вещи по-настоящему гениальных мастеров. И при этом существуют произведения, которые благополучно выдерживают все перемены и новые веяния оставаясь неизменными и недостижимыми ориентирами. Лидерство среди национальных художественных школ время от времени переходит от страны к стране. Сначала большая часть великих картин была создана в Италии, затем с развитием живописных традиций шедевры начали появляться во всех уголках Европы, а ещё позднее и в России. Картины, которые считаются величайшими произведениями искусства, На самом деле, не всегда красивы в привычном понимании и не всегда понятны без дополнительных объяснений. Они относятся к разным художественным стилям и направлениям, выполнены в разных жанрах и техниках. Но главное, что их объединяет это способность авторов гениально воздействовать на эмоции зрителя через восприятие, погружая в свой внутренний мир и творческий процесс. Когда мы приходим в музей, мы прежде всего хотим видеть хорошо известные всем работы, те самые великие произведения, шедевры, запомнившиеся с детства, запечатлённые во множестве копий и репродукций, но нисколько не утратившие своей свежести и новизны. Мы спешим встретиться с ними, как со старыми и любимыми друзьями. Мы хотим снова услышать их истории и, может быть, узнать о них что-то новое. Все картины, о которых пойдёт далее речь, вы сможете найти в приложении к этой книге.